Глава 28. CEO. Часть 1. Тим Кук. Когда Стив Джобс вернулся в Apple и в первый год разработал рекламную кампанию Think Different и компьютер iMac, это подтвердило то, что все уже и так знали, что он может эффективно проявлять себя как креативный провидец. На самом деле, эти качества он отлично продемонстрировал и во время своего первого пришествия в Apple. Многие очевидны в то время представлялась его способность управлять деятельностью компании. Старый Apple ему на этом поприще 5 определенно не удалось. Джобс взялся за это задание с таким реалистичным взглядом на детали, что это поразило тех, кто привык к его бесконечным фантазиям о том, что законы этой вселенной на него не распространяются. Он стал менеджером, а не только управленцем и визионером, вспоминает председатель совета директоров Apple Эд Вулард, который помог ему вернуться в компанию. Его управленческая мантра была такой: сосредоточиться. Он отказался от избыточных линейек продуктов и отсек лишнюю функциональность операционной системы, разработка которой занималась Apple. Он избавился от своей маниакальной мании контроля и стобенья производить свои продукты на собственных заводах, и вместо этого предпочёл заказывать у сторонних производителей все – от монтажных плат до готовых компьютеров. Среди поставщиков Apple он тоже воспитал железную дисциплину. Когда он вернулся в компанию, на складах Apple полились двухмесячные запасы продукции, которые значительно превышали запасы других технологических компаний. Подобно яйцам и молоку, компьютер является скоропортящимся товаром, и такое положение дел приводило к тому, что компания несла убытки в размере 500 миллионов долларов. К началу 98 -го года Джобс удалось сократить запасы продукции на складах вдвое. Успехи давались Джобсу непросто, поскольку деликатная и корректная дипломатия не была частью его амплуа. Когда он решил, что подразделение AirBonn Express недостаточно быстро поставляло запасные части, он поручил менеджеру Apple расторгнуть контракт. Когда менеджер начал возражать и говорить, что расторжение контракта влечёт ривато судебным иском, Джобс ответил: "Просто скажи им, если они собираются играть нам мозги, ни хрена от нашей компании больше не получат". Менеджер ушел из компании, после чего был подан судебный иск, на урегулирование которого ушел ровно год. "Если бы остался, мне бы выделяли опцион акций на 10 миллионов долларов", сказал менеджер. Но я знал, что мне там оставалось работать недолго. Меня бы в любом случае уволили. Дистрибьютору было поручено сократить запас на складах на 75%. Что он и сделал? «При Стиве Джобси отсутствовала всякая терпимость к недостаточно высокому уровню эффективности, сказал генеральный директор Airbon Express. Еще один инцидент случился, когда компания VLSI Technology испытывала трудности со своевременной поставкой чипов. Во время экстренного совещания Джобс вышел из себя и назвал их идиотами-кастратами и мудаками. В конце концов, чему были поставлены Apple вовремя, а члены менеджмента изготовили себе куртки с надписью на спине: Команда Йока М. Аппаратура вышеприведённой фразы Джобса. После трех месяцев работы под началом Джобса, глава операционного отдела Apple решил, что больше не в силах терпеть это чудовищное давление, и уволился. В течение более года операционной деятельностью занимался сам Джобс. Потому что все претенденты, с которыми он беседовал, производили впечатление представителей производственной отрасли старого поколения, как вспоминает он. Ему был нужен человек, который смог бы построить заводы и цепи поставок, работающие без малейших сбоев. Иными словами, он нуждался в сотруднике, который бы по своей эффективности не уступал Майклу Деллу. В 1998 году он встретил Тима Кука, 37-летнего менеджера по снабжению и цепям поставок в компакт Computers, обладавшего очень спокойным и обходительным нравом. Впоследствии этот человек станет не только его операционным директором, но и незаменимым напарником в управлении Apple. Вот что вспоминает об этом Джобс. Тим Кук пришёл из логистики, и это было как раз то, что нам нужно. Я понял, что мы с ним смотрим в одном и том же направлении. Я успел посетить множество оперативно работающих сборочных заводов в Японии и сам построил аналогичные заводы для Mac и Next. Я знал, чего хотел, и когда встретил Тима, понял, что ему хотелось того же самого. Поэтому мы начали сотрудничать, и вскоре я доверял ему настолько, что сам был уверен в том, что он все сделает правильно. У него был такой же взгляд на вещи, как и у меня, и мы могли взаимодействовать на высоком стратегическом уровне. Я мог забывать о многих деталях, до тех пор, пока он сам не обращал на них мое внимание. Кук, родившийся в семье рабочего судостроительного завода вырос в уэст штат Алабама. Этот небольшой городок находится между Мобиле и Пенсаколой, получая съезды от побережья Мексиканского залива. Он с отличием закончил факультет организации производства в Оберне, получил научную степень в бизнес-школе Дьюк. После чего 12 лет проработал в исследовательском центре IBM в Северной Каролине. На момент собеседования с Джобсом он только что получил работу в компании Компак. Он всегда подходил к работе с железной инженерской логикой, поэтому карьера в Compaq казалась ему более привлекательной. Однако, как это часто бывает, он просто не смог устоять перед мощной аурой Джобса. После пяти минут моего первого разговора со Стивом мне захотелось отбросить свою осмотрительность и рациональность и присоединиться к Apple, позднее сказал он. Моя интуиция подсказала мне, что работа в Apple станет для меня уникальной возможностью оказаться в одной команде с креативным гением. Инженеров учат принимать решения на основании аналитических размышлений, но иногда интуиция и внутренний голос могут давать куда более удачные советы. В Apple его роль состояла в реализации интуитивных устремлений Джобса, и выполнял он ее спокойно и прилежно. Так никогда и не женившись, он полностью посвятил себя работе. Почти каждый день он вставал в 4:30, рассылал электронные письма, отправлялся в спортзал, а в начале 7:00 уже был на своем рабочем месте. Каждым воскресным вечером он проводил заседание, на котором готовил план работы на следующую неделю. В компании генеральный директор, который был склонен к спонтанным эмоциональным взрывом, Кук действовал с легким лёгким алабамским акцентом и спокойным, но пристальным взглядом. Хотя Кук может быть весёлым, Чаще на его лице можно увидеть ухмылку, а юмор его не небличт разнообразием, пишет автор Адам Лошинский в журнале Фочен. Совещания, которые он проводит, запоминаются длинными и удобными паузами. За это время можно услышать, как он распечатывает энергетические батончики, которые постоянно ест. Однажды на одном из его первых совещаний Кук рассказали о проблеме с одним из китайских поставщиков Apple. "Это очень плохо", сказал он. "Необходимо отправить кого-нибудь в Китай, чтобы решить этот вопрос". По спустя он сгнал операционного менеджера, сидевшего за столом, и кланокровно спросил: Почему, "Почему ты еще здесь?" Менеджер поднялся, на машине отправился в аэропорт Сан-Франциско и купил билет в Китай. Вскоре он стал одним из Звергов заместителей Кука. Кук сокочетал число ключевых поставщиков Apple со 100 до 24, принудил их к подписанию более выгодных сделок для сохранения партнерства, убедил многих из них разместить свои представительства вблизи заводов Apple и закрыл 10 из 12 складов компании. Сократив складскую площадь, где могли накапливаться партии нереализованного товара, он также сократил и складские запасы. К началу 98 -го года Джобс сократил объем запасов на складах с двухмесячного до 1-месячного. К сентябрю того же года Кук сократил этот объем до шестидневного. В сентябре следующего года он уже отчитался о совершенно невероятном результате. Теперь на складах хранились партии товара всего на 2 дня продаж. Кроме того, он сократил процесс производства компьютеров Apple. Теперь на это требовалось не 3 месяца, а 2. Всего это не только помогло сэкономить деньги, но и дало возможность оборудовать каждый новый компьютер новейшими компонентами, доступными на рынке. Волтер Айзексон. Стив Джобс. Глава 28. CEO. Часть 2. Командная работа и водолазки. Во время своей поездки в Японию Джос поинтересовался у главы Sony Акио Марите, почему на заводах его компании все носят униформу. Он сильно смутился и сказал, что после Второй мировой войны у людей не осталось одежды, и крупным компаниям, таким как Sony, приходилось что-то выдавать своим рабочим, вспоминает Стив. С годами во многих компаниях, в частности в Sony, для униформы был выработан уникальный стиль, и одежда превратилась в нечто вроде связующего звена между рабочими и компанией. Я решил, что в Apple обязательно нужно сделать что-то похожее. говорит Джобс. Для Sony, ценивший стиль, один из вариантов униформы создал знаменитый дизайнер Исай Мияки. Одним из элементов была нейлоновая куртка, у которой можно было стянуть рукава, тем самым превратив ее в жилетку. Я договорился с Мияки о том, чтобы он и для Apple сделал парочку вариантов жилетки, подказывал Стив. Затем я показал их всем сотрудникам, и сказал, что будет здорово, если все согласятся носить их. Сказать, что они были недовольны, и не сказать ничего. Моя идея никому не понравилось. Самужеств его нравилась идея униформы. Это удобно, как он сам говорит, а также дает возможность для самовыражения. Со временем Джобс и Мияки подружились, и делал черные водолазки, которые мне очень нравились. Я попросил его изготовить парочку для меня. Он не стал скупиться и сделал около сотни штук. По моему лицу проскользнуло удивление. Джобс заметил это и поэтому указал на шкаф, где лежала стопка его водолазок. "Вот что я ношу", сказал он. "Мне их хватит до конца жизни". Стив никогда не приносил в жертву свою любовь к власти ради сплочённости. Но несмотря на это, он прилагал немало усилий, чтобы воспитать в коллективе Apple умение сотрудничать. Многие компании гордятся отсутствием необходимости постоянно проводить собрания. Стив же никогда не упускал возможности встретиться и обсудить что-то. По понедельникам он проводил встречу с руководящим персоналом. Среда была посвящена обсуждению маркетинговой стратегии. Кроме того, конечно же, проводились бесконечные обсуждения продуктов. Во время встреч Джобс требовал, чтобы представители каждого отдела высказывали свою точку зрения по тому или иному вопросу. И Стив по-прежнему настаивал, чтобы никто не использовал ненавист на ему презентации PowerPoint. По мнению Джобса, преимуществом Apple является интеграция всех аспектов: дизайна, контента, а также программного и аппаратного обеспечения. Именно поэтому он хотел, чтобы в обсуждении дел компании принимали участие все отделы. Он то и дело употреблял фразы широкое сотрудничество и согласованная работа. Привычно для иных компаний этапы создания нового продукта, работа инженеров, разработка дизайна, изготовление устройства и маркетинг выбыли были соединены вместе. Все работали одновременно. Мы создаем целые интегрированные продукты, говорит Джобс. А это значит, что и работать мы должны все как одно целое. Такой же подход был и к найму сотрудников на ключевые должности. Кандидаты проходили собеседование напрямую с руководителями высшего звена: Куком, Тваняном, Шиллером или Айвом, а не с руководителями отделов. В которых соискатель желали работать. После этого мы все вместе собирались и обсуждали: подходит ли нам этот кандидат? вспоминает Джобс. Это помогало обезопасить компанию от засиля заурядных и второсортных сотрудников. Если сравнивать понятие обычное и лучшее, то для большинства вещей разница составит 30% или что-то около того. Например, полет первым классом с великолепным обедом на борту будет на 30% лучше обычного рейса. Но когда я встретил воза, то он отличался от рядового инженера далеко не на 30% и даже не на 60. Я видел инженера, который был лучше всех остальных раз в 50. Ему даже не нужно было с кем-то встречаться и обсуждать проект. Он прекрасно мог все проанализировать в своей голове. Первоклассный игрок. В команду Mac мы пытались набирать сотрудников такого же уровня. Говорили, что они не смогут найти общий язык и сработаться, но я понял, что это не так. Просто в команду Премьер-лиги нельзя набирать игроков из третьего дивизиона. В Fixer работают только первоклассные специалисты. И после возвращения в Apple не хотел работать с такими же людьми. Процесс найма должен быть совместным. Поэтому, если мы нанимали кого-то на работу, скажем, с маркетингом, я предлагал на собеседование дизайнеров и инженеров. Моим образцом для подражания был Роберт Оппенгеймер. Я знакомился с тем, как тщательно он подбирал людей для проекта разработки ядерного оружия. Мне до него далековато, но именно к этому я стремился. Подобрать нужных людей было непросто, но у Джобса был нюх на таланты. В какое-то время они искали дизайнера, который создал бы графический интерфейс для новой операционной системы Apple. Некий молодой человек написал Стиву электронное письмо, и генеральный директор яблочной компании пригласил его на собеседование. Кандидат нервничал и желаемую должность так и не получил. После собеседования Джобс в вестибюле наткнулся на несостоявшегося дизайнера. Тот сидел в подавленном состоянии, но при виде Стива он вскочил и попросил дать ему возможность показать кое-что. Джобс согласился и стал внимательно изучать сделанную в Adobe директор презентацию. Юноша предлагал вариант, как уместить больше иконок в доке внизу экрана. Суть заключалась в том, что курсор, подобно Лупи, Увеличивал иконку, на которую его наводили. Я воскликнул: "Боже мой!" и незамедлительно принял его на работу, вспоминает Стив. Задумка молодого парня со временем превратилась в одну из самых привлекательных фишек Mac OS X а сам дизайнер продолжил радовать пользователей Macintosh приятными нововведениями. В частности, именно он стал автором так называемой инерционной прокрутки. Другими словами, во время скроллинга экран не останавливается сразу, а продолжает двигаться по инерции еще некоторое время. За годы, проведённые в Next, характер Стива окреп, Однако мягче не стал. Джосс продолжал разъезжать на Мерседесе безномерных знаков и парковался он по-прежнему на местах для инвалидов, причем порой занимая сразу два места. Это стало поводом для бесконечных шуток. Сотрудники Apple делали надписи Park Different, паркуйся иначе, а кто-то даже нарисовал поверх знака парковка для инвалидов логотип Mercedes. Возражения сотрудников не только позволялись, но и поощрялись. Некоторые за свою дерзость добивались уважения Стива. Тем не менее, Стив мог и накинуться на спорчика и дойти до грубости. Именно спор с Джобсом Выиграть невозможно. Можно только просто выиграть. Рассказывает Джеймс Винсент, молодой специалист по рекламе, который работал с Леклоу. Он может выслушать твою идею, назвать её глупой и уйти. Потом он возвращается и излагает свою идею, которая в точности повторяет то, что ты сказал. Хочется сказать: "Эй, да ведь это же мои слова". Но ты не можешь. И вместо этого соглашаешься с ним и говоришь: "Отличная задумка. Именно так мы и поступим". Людям приходилось мириться и с тем, что время от времени Стив мог высказать ошибочное или даже абсурдное утверждение. Как членам семьи, так и коллегам он мог с уверенностью рассказать какой-нибудь исторический или научный факт, который едва ли имел отношение к действительности. Из-за своего безумного стиля и умения убеждать он мог говорить о вещах, в которых совершенно не разбирается, и с таким видом, что на он какой-нибудь профессор. Говорит Джонатон Айв, читающий это умение удивительно чарующим. У Джобса был нюх не только на таланты, но и на мелкие детали, которые иные не замечали или же не хотели замечать. Ликлоу вспоминает случай, когда он показывал Стиву финальную версию рекламного ролика. Вслед за показом последовал тирада Джобса о том, что реклама полностью испорчена. Не знаю как, но Стив заметил, что мы вырезали из видео два кадра. Делится воспоминаниями Клоу. Он хотел, чтобы видео и аудиодорожки полностью совпадали. Думаю, не стоит говорить о том, что Стив Джобс был абсолютно прав. Волтер Айзексон Стив Джобс. Глава 28. CEO. часть 3 От временного к постоянному. Наставник Джобса с эти директоров Apple Эд Вулерт более двух лет пытался заставить его отказаться от приписки временной своей должности и стать постоянным генеральным директором компании. Джобс не только отказывался от этого назначения, Но и пытался шокировать всех, выплачивая себе зарплату в размере всего 1 доллара в год и лишая себя опциона акций. Я зарабатываю 50 центов за появление на работе, шутил он. «а оставшиеся 50 зависит от моей эффективности. С момента его возвращения в июле 97 -го года цена акций поднялась с менее 14 долларов до более 102 долларов. В то время интернет-пузырь, начавший надуваться на заре 2000 -го года, переживал свою кульминацию. Еще в 97 году Вуд умолял Джобса взять хотя бы небольшую долю акций. Однако тот возражал: "Я не хочу, чтобы люди, с которыми я работаю в Apple, думали, что я пришел сюда, чтобы разбогатеть. Если бы он согласился завладеть самым скромным пакетом акций, в начале 21 века последний стоил бы 400.000 долларов. Вместо этого за тот период он смог заработать лишь 2 доллара и 50 центов. Главная причина, по которой он продолжал держаться за временный статус, состояла в его чувстве неуверенности относительно будущего Apple. Но по мере приближения 2000 года становилось ясно, что Apple выкропклась, и главная заслуга в этом принадлежит Джобсу. Однажды он прогулялся по улице с Слорин, и обсудил с ней то, что большинство людей рассматривали как простую формальность, а он воспринимал с большим трепетом. Если он избавится от этой приписки, Apple станет базой для реализации его задумок, в том числе связанных с продуктами, которые не имели отношения к компьютерам. В конце концов он принял положительное решение. Волдорд был очень воодушевлен и предположил, что совет директоров мог бы выделить Джобсу огромный пакет акций. Скажу откровенно, ответил ему Джобс. Мне бы больше хотелось иметь самолет. У нас только что родился третий ребенок, и мне не нравится летать коммерческими рейсами. Мне хочется возить свою семью на Гавайи, а когда я лечу на Восток, я хотел бы, чтобы меня возили пилоты, которых я знаю. Он никогда не был одним из тех, кто демонстрировал кротость и терпение при перелетах в рейсовых воздушных судах, даже до введения жёстких правил безопасности. Член совета директоров Лари Эллисон, чьим самолетом Джобс иногда пользовался, Apple в 99 году заплатила Эллисону тысячи долларов за то, чтобы Джобс пользовался его самолетом, Не имел никаких возражений. Если принять во внимание все то, что он смог сделать, поздний сказал Эллисон, то мы должны были подарить ему 5 самолетов. Это было бы отличной благодарностью в адрес Тива, человека, который спас Apple и ничего за это не получил. Таким образом, Вуорд с удовольствием выполнил просьбу Джобса и подарил ему Gulfstream 5, а также предложил ему опцион на 14 миллионов акций. Ответ Джобса был неожиданным. Он захотел больше и потребовал 20 миллионов акций. Вуорд был озадачен и расстроен. Акционеры разрешили совету директоров выдавать не более 14 миллионов акций. "Ты говорил, что не хочешь ничего, а мы подарили тебе самолет, И это то, что ты хотел", сказал Вуорд. "Раньше я не настаивал на опционах", ответил Джобс. Но ты предложил ему долю до 5% в компании в форме опционов, и это то, что мне нужно. Это была неловкая размолвка, произошедшая в период, который был отмечен большими успехами. В конце концов, с большим трудом было найдено решение, в соответствии с которым в январе 2000 года ему было вручено 10 миллионов акций по текущей цене, но с правами по состоянию на 97 год. А в 2001 году ему был выдан еще один большой пакет. Усугубило ситуацию то, что после того, как интернет-пузырь лопнул, акции компании устремились вниз. Джобс так и не воспользовался своим опционом. А к концу 2001 года попросил другой пакет акций с более низкой ценой исполнения. В будущем такая гонка за акциями окажет негативное влияние на компанию. Хотя Джобс и не заработал на своих опционах, наличием самолета он насладился по полной. Неудивительно, что его очень волновало то, как был декорирован интерьер воздушного судна. На создание дизайна самолета у него ушел год. Качатый с стартовой точки, он выбрал самолет Эллисона и пригласил свою специалистку по дизайну. Уже довольно скоро он довел ее до состояния близкого к сумасшествию. Например, у Эллисона между кабинами имелась дверь с кнопкой открывания и кнопкой закрывания. Джобс настаивал на том, чтобы там была установлена одна кнопка, выполненная в виде реле. Ему не нравилась использованная в этих кнопках полированная сталь, и он заставил, чтобы ее заменили на металл с матовым покрытием. Но в конечном итоге он все же получил самолет, который хотел и в который сразу же влюбился. Я смотрю на его самолет и на мой и понимаю, что принесённые им изменения сделали самолет намного лучше, признается Элисон. На конференции Macworld, состоявшейся в январе 2000 года в Сан-Франциско, Джос представил новую операционную систему для Macintosh под названием OS 10. В ней использовалась некоторая часть программного обеспечения, которое Apple выкупила у Next тремя годами ранее. Случайно было это совпадение или нет, но он хотел вновь встроить себя в Apple в тот же период, когда пытался встроить Next OS в программную платформу Apple. Инженер Apple Эдит Аванян взял ядро Mac на базе Unix от операционной системы Next и превратил его в ядро macOS, получившее название Darwin. Система предлагала защиту памяти, усовершенствованные сетевые возможности и приоритетную многозадачность. Это было именно то, в чем нуждался Macintosh, и впоследствии эта платформа послужила фундаментом для macOS. Некоторые критики, в числе которых был Билл Гейтс, отметили, что Apple в конце концов решила не использовать всю операционную систему Next. В этом есть определенная доля правды, потому что Apple приняла решение не переходить на совершенно новую систему, а просто усовершенствовала имевшуюся. Программные приложения, написанные для старой системы Macintosh, в целом были совместимы с новой и легко могли портироваться на нее. Кроме того, пользователю Mac, желавшему установить обновление, сообщалось, что он получит множество новых функций, но ему не придется осваивать совершенно новый интерфейс. Поклонники Apple, которые присутствовали на Macworld, восприняли эту новость с радостью и энтузиазмом. Наибольший восторг они испытали, когда Джош продемонстрировал им ДОК и то, как увеличиваются на нем иконки при наведении курсора мыши. Однако самые громкие аплодисменты прозвучали после того, что он объявил в рамках своего традиционного постскриптума: "Ах да, и кое-что еще!» Oh, and one more thing". Он рассказал о своих обязанностях в компаниях Pixar и Apple и заявил о своей полной удовлетворенности тем, как обстоят дела. "Поэтому сегодня я с удовольствием сообщаю, что отбрасываю от своей должности приписку временной", сказал он широкой улыбкой. Толпа вскочила на ноги и начала кричать так, что складывалось впечатление, будто бился решили шеливы соединица. Джоп закусил губу, поправил ушной микрофон и изобразил на своем лице выражение благодарного смирения. Сегодня я чувствую себя очень смешно. Каждый день я прихожу на работу в Apple и Pixar, чтобы сотрудничать с самыми талантливыми людьми на этой планете. Но ведь это командные виды спорта, поэтому я принимаю ваши благодарности от лица всех сотрудников Apple.